Глава 7. День 5. Сегодня нашим героям предстояло путешествовать к загадочным руинам, которые в настоящее облюбовала различная живность. Из рассказов уже посетивших это место студентов, поход обещал быть захватывающим и немного утомительным. У развалин ребят ожидала мини-практическая работа по изучению флоры и фауны. Утро было прекрасное, от вчерашнего дождя напоминанием осталась только сильная влажность. Солнце вновь радовало своими лучами. Казалось, лес и все его обитатели вступили на новую ступень взаимоотношений, очистившись каплями воды. Наши герои проснулись бодрыми и готовыми к новому дню морально и физически. Они опять встретились в очереди к умывальнику. Смотри, вон Серёжа с Димой. Я пойду поздороваюсь, сказала Аня своей подруге. Я с тобой, ответила Вероника. Ты не шутишь? Удивлению Ани не было предела. Несколько девушка зашагала вперёд, пока её подруга стояла шарахась назад. "Привет", обратилась Вероника к ребятам. "Привет", ответили ей хором, повернувшись на голос. Тут подошла и Аня, удивлённо наблюдая за разговором, а ещё более за реакцией. "Доброе утро", в свою очередь поздоровалась она, приобняв Сергея. "Как спалось?", спросил Дима для поддержания разговора. Всё плохо, пробурчала Аня. Но Дима больше ожидал ответа её подруги, так как их взаимоотношения для него были всё ещё загадкой. Как ни странно, сегодня я впервые спала прекрасно. Это всё дождь, наверное, говорила Вероника, бросив взгляд на Диму. Дима улыбнулся в ответ. Он тоже спал хорошо, и по тем же, недосказанным причинам. Я в шоке. Они разговаривают друг с другом. Аня до сих пор не могла поверить. "Что дивер, друзья?" вторил я Сергей. Ребята переглянулись, оба боялись лишних слов. "Скорее не враги", ответила наконец Вероника. Дима одобрительно кивнул. Неловко беседе пришёл конец, так как подошла их очередь умываться. Ребятам ещё надо было успеть позавтракать, так что расслабляться и рассеживаться не приходилось. Первы они не стали разделяться и вместе разделили радость походной трапезы. А они с Серёжей больше ворчали. Всё им казалось ужасным, невкусным и грязным. А вот Веронике с Димой это утро казалось лучшим за все предыдущие дни. Они тайком переглядывались друг с другом, желая не быть пойманными. После трапезы надо было сразу отправляться в путь, чтобы успеть вернуться засветло. Колонна выстроилась подвое и уже была готова начать движение. Но тут старший инструктор вышел из строя и сказал: "А где наша сладкая парочка? Подойдите ко мне". Дима с Вероникой, поняв, что речь идёт о них, подошли к нему. "Я же вам сказал, 24 часа в сутки вместе. Стали вдвоём в конце колонны, будьте идти передо мной, чтобы я вас видел. Кто был с вами в паре, объединитесь. Вы тоже будете страдать за своих друзей". Ребята послушно выполнили команду. Надо сказать, что Аня и Сергей даже обрадовались такой перестановке. Дима и Вероника тоже не стали сильно роптать. Им ещё о многом надо было поговорить. Наконец, всё было улажено, и колонна отправилась в поход. "Я за вами наблюдаю", сказал инструктор, шедчем впереди ребята. Они лишь обернулись и посмотрели на него. "Чувствую себя маленьким ребёнком, которого прилюдно выругали", говорила Вероника. А её себе заключённый Не шелох в сторону, а тут расстрел. Ребята говорили тихо, чтобы их не услышали остальные. Мы заслужили, наверное, такое обращение. Но у него я точно прощение просить не буду, сказала девушка, косясь на стража. Вот это я даже не сомневаюсь. Почему? Хочешь сказать, что ты всё про меня понял? Нет, отнюдь, скорее наоборот. Просто ты не так быстро забываешь обиды. Но ведь он меня не обижал. Да-да, все большую казал на твоё место, показал, кто в доме хозяин. А ты это не любишь. То есть ты думаешь, что я никогда никому не подчиняюсь? Можешь, только если сама этого захочешь. Но мне кажется, такого случая ещё не было. Он улыбнулся. Хм, интересно. Разве я не прав? Прав. И я не думал, что меня так легко раскусить. Не сказал бы. Ещё вчера я думал иначе. И как же Надеюсь, я могу говорить открыто. Можешь? Я хочу слышать правду. Хватит с нас выдумок. Хорошо. Я думал, что ты грубая, заносчивая и достаточно расчётливая девушка. Расчётливая? Я? Да. Мне казалось, ты специально искала способ наткнуться на меня и поскандалить. Какое самомнение. Вы правда много о себе думаете, ваше величество? Я ни разу не подлавливала тебя. Более того, я старалась избегать наших встреч. Но судьба распорядилась иначе. Я никогда не любила скандалов. Наверное, ты мой первый враг за всю мою жизнь. Как ни странно это прозвучит, я тоже весьма миролюбивый. Был раньше. Но с тобой все складывалось как-то иначе. Как только я верил в твои гневные глаза, кровь в жилах закипала. Меня прям все колотило. А меня, после того, как я тебя увижу, такого спокойного и самоуверенного, прям бесило. Я ведь тоже думала, что ты специально меня дразнишь. И в аэропорту, и в лесу, и более всего, у водопада. Оказывается, это просто ряд совпадений. Почему же нас так притягивают друг к другу? Не знаю. Мне тоже интересно. Вот говорю с тобой о сердце, так и колотится. Не привыкла еще, наверное. У меня тоже какое-то странное чувство. Не то тревоги, не то страха. Ты боишься меня? По приучке, наверное, опасаюсь, что ты можешь на меня наброситься и задушить, она засмеялась. "А почему нет?" он тоже улыбнулся. "Давай договоримся. Если нам захочется что-нибудь такое выкинуть или сказать, считаем про себя до десяти, а потом действуем. Зачем?" так говорят психологи. За это время человек успевает подумать, а в некоторых случаях и передумать это самое выполнять. Он тебе богатый опыт в этой области? Да, меня всё детство таскали по врачам. Думали, это заменить любовь и внимание. Прости, я не хотел тебе напоминать. Я всегда буду помнить. Этого не забыть. Так что ты тут ни при чём. Всё же смениу тему. Раз ты такая учёная, почему ты не применяла свои знания на нас с тобой? Я никогда их не применяю. Это всё бред. Зачем тогда сейчас решила попробовать? А вдруг поможет? Ты же сказала, что это бред. А разве не бред всё то, что между нами произошло? Два нормальных человека сцепились не на жизнь, а на смерть. Я сам не могу это объяснить. Это у меня впервые. Мы как два магнита, которые отталкиваются при любой попытке сблизиться. Знаешь, кому-то надо развернуться, поменять полюс. Только не сразу обоим. Оба рассмеялись к такому выводу. К кому же? Может жребий решит, предложил Дима. А жребий может и решит. Но вот сможем ли мы понять, что требуется изменить? Ты права. Давай подождём, а там видно будет. Давай. Некоторое время они шли молча, любуясь красотами вокруг. Здорово тут, да? спросила Вероника своего собеседника. Да, красиво. Я не романтик, но тут и правда хочется задержаться. Романтик? Почему такое сравнение? Ну как же? Это они все места меряют по тому, хотели бы они провести там всю оставшуюся жизнь или нет. А, в этом смысле. Но ну, в лесу я бы остаться точно не хотела, и я это поняла, когда потерялась, улыбнувшись, сказала девушка. Сравнила. Заблудиться никто не хочет, это страшно. А сейчас, когда много народу вокруг, об этом и не думаешь. Всё равно, это место не для меня. В этом я с тобой согласен. Лес как-то странно на меня действует, заставляет слишком глубоко в себе копаться. Я так не привык. Точно, я всё думала, откуда это у меня. Так значит, это он соединяет нас с внутренним миром, обнажает наши чувства, эмоции и желания. Если бы я раньше это знал, не поехал бы сюда ни за что. «А как же учеба? Заплатил вы?» «Что-нибудь придумал». «Вот-вот, опять твои царские замашки». «Не называй меня так, какой я царь?» «А как же тогда? Замашки-то царские. Все могу, все получу». «Не всегда». «Да ладно, стоит тебе лишь намекнуть своей подружке и, опля, милости просим». «Я уже говорил, что не злоупотребляю ее расположением». «Ты можешь вешать мне лапшу на уши сколько угодно». Но я никогда не поверю, что, дорогиеще, та в ресторанах, клубах платишь ты, раз у тебя денег нет. Всё, моя совесть начинает кусаться. Ты мне-то глаза раскроешь, что я по-старому жить не смогу? Знал я, что этот поход плохо кончится. Вот и узнали, зачем я послана на твоём пути. Раскрыть тебе глаза на твою сделку с совестью. Так зачем я на твоём? А вот этого я не знаю. Пока не знаю. Тем временем группа преодолела свой путь и все остановились на прекрасной поляне. Она была достаточно большая, хотя и заброшенная, поэтому начала зарастать кустарниками, но масштабы и величие постройки всё ещё великолепно просматривались. Птицы и обезьяны облюбовали это место, устроив здесь свои домашние гнёздышки. Преподаватели провели экскурсию, а потом дали свободное время для самостоятельного изучения. После этого ребятам предстояло опрос Так что все очень внимательно бродили и изучали окрестности. «Ты хорошо учишься?» Спросил с надеждой Дима у Вероники. «Ага, пять корыстные интересы. Сначала Анька, теперь ты». «Значит, хорошо. Я успокоился». «Тебе не нравится то, чему ты учишься?» «Не знаю. За меня этот вопрос решил папа. Он сказал, в фирме нужен эколог, свой человек. Поэтому я здесь. А ты?» Тебе это интересно? Да, действительно да. Я всегда мечтала защищать природу, зверушек, ведь они сами не могут. Проводить аналогию не буду, а тут и опять расстроишься. Поэтому тоже ты прав. Они бродили среди развалин, наблюдали за попугаями. Глаза их смотрели во все стороны, только не под ноги. Поэтому в один прекрасный момент Вероника, споткнувшись об валун, чуть не клюнула носом. Её спас только рядом идущий Дима, успевший вовремя поддержать девушку. Она упала в его объятия прямо как в хорошенькой дорамке. Они почувствовали странное волнение и лёгкую неловкость. Быстро опомнившись, Вероника отстранилась. "Ну осторожней, не убейся", сказал Дима, делая вид, что ничего особенного не произошло. "Да уж, надо быть повнимательней. Спасибо", ответила девушка, чуть покраснев. Представляешь, что все подумали бы, увидев тебя с Садиной, засмеялся он. Что мы опять подрались, не иначе. Ребята посмеялись от души, а поскольку отведённое на прогулку время закончилось, аккуратно пошли на полянку, где их ждал преподавательский состав для опроса. Вопросы были не такие простые, так что Дима ещё раз поблагодарил судьбу, а потом и Веронику за то, что не провалился. Без тебя я схватил бы нет. «Столько всего надо помнить из теории, и как ты вообще справляешься, ведь ты наверняка еще и работаешь!» «Конечно! Мне же надо на что-то жить, просто вместо гулянок у меня учеба, вот и весь секрет!» «Хочешь сказать, ты вообще никуда не ходишь? Даже с Анькой?» «Только она и может меня куда-нибудь вытащить, но я не любитель, а ее наоборот, люблю потанцевать, сходить в киношку, развлечься!» Иначе скучно, можно и в депрессию впасть. А мне не хочется веселиться, прожигать жизнь впустую. Что ты приобретаешь таким путем? Усталость, пустой кошелек, непонятных знакомых, которые утром не вспомнят, как тебя зовут. А для души? Что ты получаешь для души? Ничего, кроме опустошения и отдаления от истинного пути. Ты-то говоришь, что на тебе лет пятьдесят. Пенсия не за горами, надо подумать о спасении души. Да, Я слишком рано повзрослела. Этап развлечений и беззаботности обошёл меня стороной. Жаль. Возможно, ты была бы другим человеком, если бы у тебя было другое детство. Наверняка. Но порой мне кажется, что всё не случайно, и я должна была стать тем, кем я сейчас. Это моя судьба. Да. Ты мыслишь намного глубже, чем я. Всё моё существование в сравнении с тобой кажется смешным. и нелепым. У каждого свой путь. Нельзя равнять всех под одну черту. Их разговор прервали Ани и Серёжа, подошедшие поделиться впечатлениями. Ника, зачем ты меня бросила на расстильзание волка? Без тебя я ничего не сдам, сетовала Аня. Да, Диман, в этом тебе повезло, как всегда. Что бы ты ни делал, победа всегда за тобой. То есть в нашем сражении я изначально была не в выгодной позиции. Надо предупреждать. Улыбаясь, говорила Вероника, обращаясь к Диме. Что ж, не табличку на себе повесить. Не связывайтесь, всё равно проиграешь. Ты бы поверила? Ребята весело засмеялись. Как я рада видеть вас смеющимися, а не ругающимися. Надеюсь, теперь всё в прошлом, вы нашли общий язык. Ищем. Мы в поиске. сказал Дима. "Да уж, больно мы разные и на мир смотрим по-разному", заключила Вероника. "Это мелочи, ты не можешь быть ни с кем одинаковой. Ты сама по себе. Вот возьми нас с тобой. Мы супер разные, но всё-таки подруги". "Возьму на заметку", ответила Вероника. Ребята весело беседовали, перекусывая сухой паёк и отдыхая. Ведь совсем скоро надо было отправляться в обратный путь. Солнце уже начало спускаться к горизонту. Полуденная жара спала. «Пятиминутная готовность! Отправляемся в лагерь! Собирайте свои вещи и стройтесь в колонну!» – скомандовал старший инструктор. Все зашевелились, засуетились, и через пять минут все стояли в строю, замыкали который Дима с Вероникой и инструктор. Дружно и весело студенты зашагали по тропе. Настроение у всех было хорошее, впечатлений много, силы восстановились. «Знаешь, мне кажется, они могут подружиться», — говорила Аня с Сергеем. «Ну, не знаю. Пока рано говорить. Надеюсь только, что она не сделает его занудой за эти пару дней». «Думаешь, она ему мозги промывает?» «Как знать. Надеюсь, нет. Только он стал каким-то другим после их встречи. Все время думает, переживает, анализирует». «Разве это плохо?» «В меру, может, и хорошо». но ну, не слишком. Аня всю дорогу обсуждает друзей, промывали им косточки, но и те в свою очередь говорили о том же. Как думаешь, у Ани с Серёгой всё серьёзно или так? Хочешь честно или толерантно? Честно, я ей не передам, не беспокойся. Думаю, нет. У него никогда и ни с кем не было серьёзных отношений. Он другой. Его страсть в веселье, развлечениях. Мы были похожи, только я с одной девушкой, а у неё каждый день новое. И я тебя расстроил. Чем? Я сразу её предупреждал на его счёт, но только она меня никогда не слушает. Сначала делает вид, что просто флиртует, а потом сама того не замечая влюбляется. Но поскольку ей о парням серьёзные отношения не нужны, то страдает, соответственно. Ты хочешь сказать, что все девушки рано или поздно начинают думать о свадьбе? Просто отношений вам мало? А что в твоём понимании просто отношения? Секс без обязательств? Мало девушек к этому стремятся. Почему сразу так категорично? Можно же встречаться, жить вместе. Зачем сразу штамп ставить? Если мужчина не хочет сделать свою девушку только своей, то он её не любит. А терять время зря невыгодно девушкам. В отличие от мужчин, которые созревают к пенсии. Девушкам надо рожать, и делать это лучше лет до 30. Таковы правила. Мы изначально в неравных условиях. Может, мы и не прочь были бы еще лет 10 погулять. Только потом поздно будет, природа возьмет свое. Современная медицина ведь не стоит на месте. Разве это все еще проблема? С возрастом она сделать ничего еще не научилась. Так что бедные девушки уже сразу после института вынуждены искать себе потенциальных мужей. Ну, я говорю про нормальных, думающих девушек. Пучню ты говоришь в третьем лице. Себя так к ним не причисляешь? Со мной всё сложнее. Я хочу ребёнка только от любимого мужчины, а такой боюсь никогда не появится. Так что мой вариант это усыновление. Всегда можно помочь какому-нибудь маленькому и брошенному малышу. Подарить ему любовь и заботу. Детям это больше всего не хватает. А почему ты думаешь, что никогда не встретишь свою любовь? Ты ещё молода. У меня слишком высокие требования. Мой мужчина должен быть умным, нежным, заботливым, с головой на плечах, так сказать. Я не терплю пьяниц, самовлюблённых и жадных на деньги людей. Деньги не главное, главное душа, чистая и светлая. Мы должны быть на одной волне, находясь в одной лодке, грести в одну сторону, а не в разные. Но ведь когда влюбляешься в человека, многое не имеет значения, на что-то глаза закрываются. Рано или поздно не откроются. Только переделать человека невозможно. Он такой, какой есть. Поэтому всегда надо смотреть на вещи трезво и здраво. Я всегда вспоминаю слова Мерлин Монро: "Мне не нужен мужчина, который видит только мои достоинства. Мне нужен мужчина, который видит мои недостатки и всё ещё хочет быть со мной. С тобой опасно говорить". Моё мировоззрение рушится. Мне даже нечего возразить. А ты ещё смеялась, что я всегда выхожу победителем из споров. Как бы не так. Вероника только улыбнулась в ответ. Ей было приятно, что Дима принимает её суждения. Он может слушать и слышать, а значит, он не безнадёжен. Ты в любом случае будешь победителем. Прислушаешься ли ты к моим словам или нет? Как это? Очень просто. Если ты останешься при своём, значит, ты не поддался А если нет, то станешь немного лучше. Разве это поражение? Я совсем запутался. Я просто никому не навязываю свою точку зрения. Для меня это очевидная истина. Очень долгое время мне казалось, что так должны думать все, ведь разве может быть иначе? Но прошли годы, и я поняла, что моё очевидное далеко не так естественно для других. Сначала мне было больно осознавать, что люди совсем не так адекватны, как бы мне хотелось. Но потом я поняла, Что это их осознанный выбор. Они не представляют, что можно жить иначе, как и я, впрочем. Мы сами выбираем своё мировоззрение, сами решаем податься ли пороку или стараться жить по совести. Ладно, всё. На сегодня хватит с меня умных речей. Не всё сразу. Дай мне хоть это переварить. У тебя голова безграничная, что ли? У тебя на всё свой взгляд. Я же говорю, для меня это всё очевидно. Ты ещё одно доказательство Что, к сожалению, только для меня. Но может, люди и должны быть разными? Кто знает. Остаток пути они шли в раздумье, она о на своей жизни, он о её словах. Возможно, то, что она говорила, действительно очевидные вещи, но ты либо их замечаешь, либо старательно от них заслоняешься, не думаешь и живёшь только в своё удовольствие. Дима прекрасно осознавал, что раньше он и вправду не задумывался о многом. Может, пришло время И если он решится сделать шаг навстречу своему разуму, то о старой жизни придется забыть, он просто не сможет жить как раньше, беззаботно и весело, совесть не позволит. Готов ли он к таким переменам? Вот главный вопрос. Вечер в лагере прошел тихо и спокойно. Опять было собрание, делились впечатлениями и планами на завтра. Завтра ребятам предстояло покинуть гостеприимный лес и отправиться навстречу горам. Конечно, большую часть пути они проедут в автобусах, но дорога до нового места обитания займёт целый день. Так что отдохнуть как следует не помешает. Первая часть похода подошла к концу. Много эмоций, много впечатлений, много событий. Вот чем она запомнится всем. Кто знает, что ждёт впереди? Новые свершения, новые испытания, новые повороты судьбы. Жизнь всегда преподносит нам сюрпризы. особенно когда мы их совсем не ждём. Так будем готовы принять и понять всё то, что ждёт впереди. Каждый день прекрасен по-своему. Его не проживёшь дважды, поэтому надо жить в нём сейчас. В каждом моменте находить наслаждение, чтобы не жалеть об упущенном, не использованном, зря потраченном времени. Нужно жить и наслаждаться тем, что мы живём, верить, любить, надеяться, сохранять себя и свою душу всегда и везде. поднять голову и с улыбкой идти вперёд. Мы сами притягиваем к себе хорошее и плохое. Всё зависит, как мы это воспринимаем, делаем ли правильные выводы или нет.